Отряд второй – расщепленогие раки, схисопода. Расщепленогие раки по внешности сходны с креветками. Они живут в открытом море, встречаются и на значительных глубинах. Ножки у них снабжены придатками и представляются как бы расщепленными, откуда и произошло название. Самое распространенное из них – рачки рода миссис, которые в бесчисленном множестве водятся в Атлантическом океане, особенно в северной его части, и составляют главную пищу китов. Гиганту стоит только раскрыть свою огромную пасть, и в нее за раз попадает несколько тысяч этих мелких животных.